Глава 10. Могущественный принцип Парето. Может ли простой анализ рабочей нагрузки сократить её на 80%? Поразительное открытие в итальянском саду. Мало кто не слышал имя Вильфредо Федерико Дамасо Паретто, известного итальянского философа и экономиста, жившего в 1848-1923 годах. Легенда гласит, что однажды, работая в саду, молодой ученый заметил, что 80% всего урожая гороха он собирает с 20% растений. Это наблюдение натолкнуло его на мысль о неравномерном распределении. Проанализировав распределение богатства, он обнаружил, что 80% земли в Италии принадлежит всего 20% населения. Затем он исследовал различные области промышленности и выяснил, что 80% всей продукции в каждой отрасли производится 20% ведущих компаний. 20% усилий дают 80% результата. Этот универсальный закон о систематическом и предсказуемом дисбалансе стал известен как принцип Парето или правило 80 на 20. Хотя это соотношение не всегда составляет ровно 80 на 20, подобный дисбаланс встречается во многих ситуациях в бизнесе. 20% торговых представителей обеспечивают 80% всего объёма продаж. 20% клиентов приносят 80% всей прибыли. 20% ошибок в программном обеспечении вызывают 80% всех сбоев в работе этих программ. На 20% пациентов приходится 80% всех расходов на здравоохранение. А на 5% пациентов, 50% всех расходов. В моей личной жизни также действует могущественный закон 80 на 20. Вот несколько примеров. У меня есть пять отличных костюмов, но 80% времени или даже больше я ношу чёрный костюм от Армани вместе с бледно-голубой рубашкой. Дам. Сколько туфель есть в вашем гардеробе и как часто вы надеваете любимые 20%. В моём доме 15 комнат, но 80% времени я провожу в спальне, гостиной и своём кабинете. Я не знаю, какова общая протяжённость дорог в том маленьком городке, где я живу, но держу пари, что я езжу не более чем по 20% из них. На моём смартфоне Samsung S5 имеется 48 мобильных приложений с иконками на экране. Но в 80% случаев я использую всего восемь из них. Когда я совершаю покупки, то преимущественно хожу по периметру магазина, где лежат молочные продукты, рыба, хлеб, овощи и фрукты, а проходы в середине зала обычно пропускаю, кроме тех, где выставлены товары для здоровья и красоты. Будучи законченным интровертом, я не так много общаюсь с людьми, но вы можете обнаружить, что 80% времени проводите с 20% ваших лучших друзей и членов семьи. От первого лица. Я хорошо понимаю, что не могу сделать всего, поэтому занимаюсь только самым важным, используя правило 80 на 20. Джеймс Шрамко. основатель компании Superfast Business. Две ключевые концепции высокой продуктивности, которые я применяю, таковы. Во-первых, правило 80 на 20, которое помогает мне определить, какие задачи принесут наибольшую отдачу и, следовательно, на чём мне необходимо сфокусироваться. Во-вторых, теория ограничений. которое позволяет мне понять, что именно в данный момент мешает мне достичь желаемого результата. Я Ростарок, блогер. Итак, как мы можем использовать принцип Парето для того, чтобы получить больше времени в нашей жизни? Бизнес по правилу 80 на 20. В бизнесе можно тщательно проанализировать всю клиентскую базу и уволить 80% наименее прибыльных клиентов. В своё время я избавился от многих клиентов, которые не стоили затрачиваемых на них сил. То же самое можно сделать и со штатом агентов по продажам. Примените правило 80 на 20 и увольте большую часть сотрудников, которые генерируют меньше всего продаж. Это позволит вам увеличить вознаграждение успешных агентов, работающих с крупными клиентами или обслуживающих большие территории, а также увеличить время, которое вы тратите на коучинг. Вы можете посмотреть на продукты, которые в настоящее время предлагает ваша компания, и используя метод 80 на 20, избавиться от тех из них, которые приносят наименьшую прибыль. Это может существенно уменьшить нагрузку по обслуживанию клиентов, освободить пространство на ваших складах, а также упростить ценностное предложение. Если вы управляете компанией, производящей программное обеспечение, определите, какие ошибки в программных продуктах являются причиной 80% звонков в ваш колл-центр. Устраните эти недочёты, И вы значительно сократите расходы на техническую поддержку. Можно применить правило 80 на 20 и к маркетинговым усилиям. Однажды на конференции я спросил у Сета Година, почему он не использует Twitter. Это было в те времена, когда все были помешаны на Твиттере, и люди не понимали, почему гуру маркетинга игнорируют эту платформу. Он сказал: "Я не имею ничего против Твиттера. Но в моем дне всего 24 часа, и если я буду тратить время на Твиттер, значит я не буду тратить время на что-то другое, например на написание ежедневного поста в моем блоге. В наш век социальных медиа многие считают, что просто обязаны иметь аккаунт в Твиттере, Фейсбуке и Линкт-Ин. «О боже, у меня даже есть страничка в Пинтересте!» Но простой анализ 80 на 20 покажет, что большая часть вашей аудитории или вашей клиентской базы сосредоточена на одной из платформ. Вы можете сообщить людям, что теперь вы будете присутствовать в какой-то социальной сети, а все остальные платформы обойти вниманием. Работа во дворе по правилу 80 на 20. Сколько времени и денег вы тратите на ваш двор каждый год? Ваша работа здесь может включать стрижку газонов, применение удобрений или других химикатов, прополку клумб, обрезку кустарников и деревьев, посадку цветов и подметание дорожек. Подумайте, сколько средств нужно на покупку удобрений и гербицидов, замену мульчи или наём работников для стрижки газонов и обрезки деревьев, если вы не занимаетесь этим сами. Правило 80 на 20 предполагает, что всего 20% всей деятельности по обслуживанию двора обеспечивают 80% тех результатов, которые видят соседи и люди из проезжающих мимо автомобилей. Зная об этом, можно существенно сократить объём дворовых работ. Например, продолжать подстригать газоны и сажать цветы но отказаться от сезонных сортов и тщательно пропалывать клумбы от сорняков. Разумеется, если это доставляет вам удовольствие. Чтение и учёба по правилу 80 на 20. Когда я поступил в университет, моя любимая школьная учительница дала мне замечательный совет. Она предупредила, что теперь мне придётся читать несoизмеримо больше, чем в школе. Одна художественная книга плюс по несколько глав из каждого учебника в неделю. Она объяснила, что если прочитать первый и последний абзац в каждой главе, а также первое предложение каждого абзаца по всему тексту, можно понять 80% содержания книги. Учительница сказала, что даже если такой метод чтения не позволит мне стать круглым отличником, то твёрдые четвёрки мне будут обеспечены. Сегодня у меня трое детей-школьников. Когда я помогаю своим старшим дочерям готовиться к тестам, я рекомендую им начинать с чтения краткого содержания параграфов и вопросов для самопроверки. Это позволяет узнать, что автор учебника считает наиболее важным, а затем вернуться и найти ответы на эти вопросы в тексте. Такой метод изучения материала является гораздо более эффективным, чем чтение всего параграфа от начала до конца. Что в сумке у Далай-ламы? Моя любимая история о Далай-ламе была опубликована в газете Globe and Mail в 2002 году. Далай-лама много ездит по миру, чтобы просвещать людей о буддизме и бедственном положении тибетского народа. Он путешествует налегке, но повсюду возит с собой маленькую красную сумку. Как рассказывает журналист, однажды на пресс-конференции у Далай-Ламы спросили, что лежит внутри. Он тут же открыл ее и начал вынимать из нее вещи. Там были шоколадный батончик, футляр для очков, зубная щетка, салфетки Клинекс и одна конфета, которую он быстро развернул и засунул в рот. Сколько всего вы берёте с собой в путешествие? Не задумывались ли вы о том, что слишком большое количество вещей отнимает у вас драгоценное время и силы? Почти у всех моих друзей есть второй дом: в Нью-Йорке, на океанском побережье или на горнолыжном курорте. Они удивляются, почему у меня нет подобного пристанища для отдыха. Они не знают, что я очень внимательно слушаю их разговоры о домах. Они редко говорят об удовольствии. Чаще всего они рассказывают о том, что их в очередной раз обокрали или что из-за урагана Сенди затопило весь первый этаж, и что они сдали коттедж в аренду, и арендаторы оставили там полный разгром. Второй дом ещё один наглядный пример того, что за любую собственность приходится платить. Например, если это коллекция каких-либо предметов, вам следует обеспечить ей надёжную охрану и каждую неделю стирать с неё пыль. Чем больше дом, тем больше времени и сил нужно тратить на его уборку. Каждый электронный гаджет требует, чтобы вы научились с ним обращаться, настроили его, регулярно заряжали аккумулятор и иногда ремонтировали. Бассейны нужно чистить. Домашних животных Необходимо кормить, выгуливать, дрессировать и водить к ветеринару. Лодки важно спускать на воду и ремонтировать, а также обеспечивать им правильное хранение зимой. Имея трёх детей школьного возраста, я считаю практичным жить в большом доме в пригороде. Но как только они вырастут и уедут из дома, я также его покину. Я собираюсь избавиться почти от всего, что у меня есть. Все дорогие мне сентиментальные вещи я упакую. Их не так уж и много, и сдам в хорошее хранилище и буду арендовать на год квартиры в разных городах мира, пока мне не надоест кочевая жизнь или я не умру. Нью-Йорк, Барселона, Амальфи, Сидней или Мельбурн, Гонконг, Лахолья или Напа, передо мной будет открыт весь мир. Урок состоит не в том, что что-то иметь это плохо. Например, у меня самого есть несколько машин и две кошки. Я говорю, что все вещи требуют времени, и мы должны дважды подумать прежде чем их приобретать. И хотя вряд ли кто-то из нас захочет ограничить своё имущество только тем, что вмещается в маленькую красную сумку, Мы можем вдохновиться примером Далай-ламы, который явно не нуждается в большом количестве вещей, чтобы быть счастливым. Образ мышления 80 на 20. Применять принцип Парето на практике не значит всюду носить с собой калькулятор и скрупулёзно рассчитывать, что входит в заветные 20%, дающие 80% результата. В различных областях вашей жизни Необходимо развить образ мышления 80 на 20, который позволит вам чётко определять задачи и виды деятельности, обещающие принести максимальную отдачу. Вам нужно искать короткие пути. Исключительно хорошо делать самые важные вещи, а остальные делать достаточно хорошо или вообще не делать. Развить свои навыки до высочайшего уровня профессионализма в нескольких выбранных областях. Не пытаться стать мастером на все руки, а осознать, что вы можете значительно снизить свою рабочую нагрузку и стресс и стать более счастливым, если сосредоточитесь на 20% наиболее важных для вас целей и видов деятельности. Как это применимо? Не позволит ли вам образ мышления 80 на 20 предпринимателю оставаться сфокусированным на стратегическом плане и тратить меньше времени на погоню за бесконечными новыми возможностями. Руководителю получить максимальную отдачу от ваших ограниченных ресурсов. Фрилансеру сосредоточиться на работе с наиболее важными и прибыльными клиентами. Студенту учиться более эффективно, начать выделять самые важные мысли в тексте и запоминать их. Неработающему родителю тратить меньше времени и сил на управление домашним хозяйством. Секрет 10. 20% усилий дают 80% результата. Какие 20% вашей деятельности генерируют 80% того, что вы Цените в жизни. Бесплатный бонус. Скачать бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.